совершенной своей мимолетности. И еще, кажется, в этом был мистический подтекст. На фреске в Хамлете Эннлиля Маратовича была изображена смерть графа Дракулы, благородного рыцаря в черных латах, из развестной груди которого улетал в серое небо смиренный комарик души. Митов написал свое стихотворение «Обратной лесенкой», о которой говорил Бальдер. «Теперь я понял, наконец, что это такое». Вот только он не вполне изящно справился с двенадцатой строкой. Комар, конечно, герой, кто бы спорил. Как говорится, жил, жив и будет жить. Только правильно было. Он был бы героем. И тут на меня дошло. Он не просто называл комара героем, он еще и сравнивал его с герой. Это, конечно, было бронебойным комплиментом несмотря на длинный круглый торст и небольшую голову. Все равно, что назвать девушку попроще ангелом. Зато я написал о самом главном, думал я жалобно, и в моем стихотворении дышит подлинная поэтическая сила. В нем затронуты важнейшие мировоззренческие пласты и видна драма человеческого духа. А главное, в нем полностью отражены все культурные и сущностные проблемы современной цивилизации. Но в глубине души я уже понимал, что проиграл. Стихотворение Митры было лучше, это подтвердил бы любой вампир. Оставалась только надежда, что Гера узнает меня по особенностям стиля. Тогда, если она захочет. Экран снова замигал, и я понял, что сейчас моя судьба решится. Та его половинка, где было стихотворение Митры, потемнела, и на ней появилась надпись по диагонали, поверх стихотворных строчек, словно кто-то писал маркером, Прямо по экрану. Чмок-тя! Что ничего еще не значит, — подумал я упрямо. Через секунду потемнела моя половинка экрана, а потом по ней пробежал размашистая жирная строка. В бобренец творено! Я ощутил легкую боль в районе локтевого сгиба, где игла уходила под кожу и решил, что сбил повязку неловким движением. Я протянул было к ней свободную руку, чтобы поправить, на рука мне не подчинилась. А затем волна какой-то принудительной усталости прошла через мой ум, и я потерял к происходящему интерес. Следующий час или два я помню только отрывками. Передо мной несколько раз появлялись лица бальдра и Локи. Локи вынул из моей руки иглу, а Бальдер казенным голосом зачитал дуэльный ордер Митры. Он был следующего содержания. Локи девятому от Митры шестого, служебная, дуэльный ордер. Рама второй ведет себя глупо и нагло, но это вызывает к нему только жалость. В случае моей победы в этом дурацком состязании прошу привязать его к той самой шведской стенке, от которой я когда-то отвязал его, чтобы ввести в наш мир. На столе перед ним я прошу поставить монитор, куда будет передаваться изображение с камеры на булавке моего галстука. Я хочу, чтобы рама второй... Во всех подробностях увидел мою встречу с той особой, чем терпением и доброжелательностью он так нахально злоупотреблял. Мною движет двоякое чувство. Первое. Я хочу, чтобы он понял, как следует вести себя воспитанному мужчине, общаясь с дамой. Второе. Я хочу развлечь раму второго, зная его склонность к подобным зрелищам. Пора, наконец, разорвать эксклюзивную связь с нацистским асом Руделем, в котором... Рама Второй ищет спасение от одиночества. Готов за это к встрече с Богом. Митра Шестой Я разозлился даже в своем мутном трансе. Но всей моей злобы было недостаточно для того, чтобы пошевелить пальцем. Локи с Бальдром оторвали меня от стула и понесли в кабинет. Оба на Набоковых смотрели на меня в упор, с предельной брезгливостью, словно не могли простить мне поражение то меня привязали к шведской стенке. Я почти не чувствовал прикосновений бальдра и Локи, только когда мне слишком сильно вывернули руку, я ощутил тупую, будто обернутую ватой боль. Затем Бальдер вышел, и я остался наедине с Локи. Локи остановился передо мной и некоторое время изучал мой глаз, оттянув мне пальцем века. Затем он сильно ущипнул меня за живот. Это казалось очень болезненным. Живот, как выяснилось, сохранил чувствительность. Я попытался застонать, но не смог. Локи ущипнул меня еще раз, гораздо сильнее. Боль была невыносимой, но я никак не мог на нее отреагировать. — Дурак, — сказал Локи, — дурак! Что ты себя строишь, а? Причем тут ипостась архонтов? Ты кто у нас вообще такой? Комаринский пацан или левый мыслитель? Князь мира сего и комарик. Это одна и та же тема, одна и та же, только формулировка разная. Неужели непонятно?